Глава тридцать Небольшой пруньк. Уже в комнате я все же смогла вытащить из подруги правду о том, где она была. К счастью, обошлось без неприятностей. Дриада всего лишь сходила на внеочередное свидание с одним лернантом. Судя по блуждающей по лицу подруги улыбке, все прошло замечательно. Я не стала допытываться о подробностях, так как уважала чужое право на личную тайну. Да и самой не хотелось говорить. Слишком многое произошло за один короткий вечер. Мне было необходимо подумать в тишине и покоя. Как прошел бой. Нарушил мои неспешные переодевания кучин. Элли мазнула по мне рассеянным взглядом и плюхнулась на свою кровать, демонстрируя полное равнодушие к теме беседы. В отличие от пушистого хранителя, который не сводил с меня заинтересованного взгляда. «Иногда мне кажется, что ты и без моих ответов все прекрасно знаешь, Римми». — ответила я, накинув халат на плечи. — А вот делиться своими знаниями отказываешься. Всему свое время, Кэсси, — отозвался Кучин, и в этот раз в его тоне не было шутливых ноток. Хранитель был серьезен как никогда. — Ты не заболел случаем? — спросила я, присев так, чтобы видеть черную мордочку получше. Даже руку положила между ушек, хотя определять температуру у животного стоило точно не по лбу. — Я чувствую что совсем скоро вскроются давние тайны, и ты будешь очень удивлена», — сказал Рими, а после вскочил, выгнулся дугой и бросился к окну. «Ты точно в порядке? Кажется, стоит показать тебя специалисту по магическим животным». Я уже всерьез начала беспокоиться об изменившем свое традиционное поведение кучине. «Скоро», — ответил Рими, «Осталось совсем немного». А потом черная шерсть на нем встала дыбом и засветилась голубенькими искорками, словно кто-то нашпиговал кучина магическими разрядами под завязку. «Кэс, я не знаю, что там у вас происходит, но так быть не должно», — подала голос соседка. Я кивнула, подтверждая ее слова. «Реми сейчас походил на магического светляка, а не на нормальное здоровое животное». «Пруньк!» — словно мыльный пузырь, Кучин лопнул со странным звуком и рассыпался на светящиеся частицы. Жарх! выругалась Элли. Я же замерла с рукой, поднесенной к рту. Неужели Кучин? Его больше нет. Но не успела я выбежать из комнаты в поисках лекаря для питомцев, как Реми снова появился на подоконнике, вполне здоровый и даже не светящийся. Что это было, Реми? Задереть себя дракхал? Передозировка магии. Приближается время моего... Моей основной задачи. Может, тогда, наконец, ты расскажешь мне, что происходит? Я не заметила, как начала плакать. Неужели успела так привязаться к этому вредному существу, что боялась его потерять? Расскажу. Обязательно. Но не сейчас. Римми пружинистыми шагами дошел до края стола и коснулся лапы моей руки. Не бойся, мне ничего не грозит. А вот тебе стоит себя поберечь накануне. В общем, береги себя». И снова загадки, недомолвки, тайны. Хотелось выплеснуть негатив. Вот только я понимала, толку от этого не будет никакого, только себя изводить лишний раз. Поэтому я смирилась и решила жить так, словно ничего странного не произошло. Перед соревнованиями время завертелось с удвоенной скоростью. Неделя шла за неделей, и вот до главного события сезона осталось всего два дня. За это время мы с Фаром успели привыкнуть друг к другу, и иногда мне казалось, что даже стали лучше понимать один другого. Отрабатывая совместные боевые заклинания, мы против воли становились все ближе. Прошло немного времени, но я уже по одному короткому взгляду, брошенному на напарника, могла предугадать его следующий ход, так же, как и он читал мои мысли по одному ему, ведомым признакам, и все чаще ловила на себе долгие взгляды напарника, и хотя тему того поцелуя мы ни разу не поднимали, я чувствовала, что интерес дракона ко мне за прошедшие недели лишь усилился. Что же касается меня, то... После того, как Фар несколько раз выручил меня, после совместных прогулок по парку на обратном пути с арены меня тоже начало неумолимо тянуть к дракону. А сегодня Фортарион впервые позвал меня на свидание. Именно поэтому я провела около шкафа уже уйму времени, а выбрать наряд все никак не могла. Все казалось неподходящим. А еще я очень волновалась. «Ты в любом платье красотка», — сказала Элли в очередной раз. «Но если ничего не нравится из твоего гардероба, воспользуйся моим». Я с благодарностью приняла помощь подруге, тем более, что давно заглядывалась на один наряд дриады. Я сразу вытащила из ее шкафа нужное платье. «О, одобряю!» — хмыкнула Элиджи. «Фар окончательно потеряет от тебя голову». Я пожала плечами, внутренне радуясь подобным заверениям соседки. Хотя она и догадывалась, что между мной и драконом начали таять вековые ледники, продрожь в моих пальцах и сладко ноющий живот в присутствии Фортариона она не знала. Я никак не могла доверить хоть кому-то свои переживания. Вот и сейчас, после слов подруги, показывать свою радость не хотелось. Слишком личное, что ли. Облачившись в платье нежно-пепельного розового цвета, я распустила волосы и окинула свое отражение придерчивым взглядом. «Пожалуйста, убирайся поскорее, чтобы я начал без тебя скучать», — подал голос Рими. Я шикнула на Кучина, но он был прав. «Фара уже, должно быть, ждал меня». Я летела по ступеням вниз, словно за спиной распахнулись огромные призрачные крылья. Сердце не поспевало за быстрым шагом, а в животе привычно порхали маленькие дракончики. Что это было? Предчувствие? Ожидание? Надежда? Не знаю. Но вот я внизу. А на лужайке, перед входом в общежитие, стоит он. Настоящий принц. Серебристый камзол с элегантными узорами по краю ворота и рукавов. Светлая рубашка, отдающая сталью в свете магического фонаря, светлые брюки в тон. И глаза, вспыхнувшие голубым огнем, едва дракон заметил меня. «Потрясающе!» — выдохнул фар, сделав шаг навстречу. Я робко улыбнулась и вложила руку в его протянутую ладонь. «Ты тоже…» «Ничего!» — нервно пошутила я. Дракон не обиделся, словно видел, что обижать его не входило в мои планы. «Готова к самому яркому вечеру в твоей жизни?» — спросил он, лукаво подмигнув. «А вот теперь узнаю фортериона Орегурийского, подумала я и кивнула. Фар подвел меня к развилке дорожек и улыбнулся. «Как ты относишься к порталам?» «Но на территории академии запрещено», — проговорила я, машинально вскинув голову и посмотрев в ректорские окна. «К слову, там горел свет». «А мы никому не скажем». Коварно ответил дракон, и в следующий миг призрачные всполохи магии прорезали пространство. «Давай быстрее». Чувствуя себя шкадливым ребенком, я со смехом заскочила в портал, куда меня тянул дракон. Во время перемещения он самым наглым образом притянул меня к себе за талию, и на площади, залитой разноцветными огоньками, мы появились словно влюбленная парочка. Я отстранилась от дракона и осмотрелась. Мы были на той самой площади, в центре которой стоял фонтан, привлекший мое внимание в первую вылазку в город. Сейчас, когда над крышами домов сияло звездное небо, а над головами были протянуты светящиеся гирлянды, это место выглядело волшебно. Да и сама вода в фонтане переливалась радугой, тут явно не обошлось без вмешательства магов. «И куда мы пойдем?» — спросила я, снова взглянув на своего спутника. Фар наклонился и шепнул мне на ухо. в одно очень уютное местечко. Надеюсь, ты голодна? Повернув голову, посмотрела на губы дракона. Я действительно чувствовала голод, правда, его нельзя было утолить никакими сладкими булочками. Смутившись своих развязных мыслей, я ответила, «Не откажусь от чего-нибудь вкусненького». Вот и замечательно. Словно не заметив моего смущения, Фар снова по-хозяйски разместил свою ладонь на моей талии. Он точно знал, куда идти». Осторожно лавируя между прогуливающихся парочек, дракон не отклонялся от выбранного курса ни на шаг. И вот мы оказались перед одним из множества одинаковых зданий. Вывеска на цепях гласила, что деревянные двери вели в таверну «Край света». Любопытное название, я оценила. Внутри было шумно, но не настолько, чтобы захотелось сбежать, зажав уши руками. Почти все столики были заняты либо компаниями, либо парочками вроде нас с Фаром. Я снова смутилась, до сих пор не верилась, что я согласилась на это свидание, ведь до сих пор не могла сказать наверняка, что простила ему его поступок. Да, он уже многократно доказал свои добрые намерения, но червячок сомнения грыз изнутри, не давая чувствам раскрыться в полную силу. Нас провели к свободному столику и выдали меню. «Позволишь мне сделать выбор за тебя?» Спросил Фар, протягивая руку за моим экземпляром меню. «Как хочешь. Я пожала плечами и дала забрать плотную книжечку. Иногда я любила рисковать. Да». Дракон подозвал разносчика и продиктовал ему заказ, не глядя в меню. «Это хороший знак. Значит, как минимум, Фар знал местную кухню. Я не успела заскучать, когда нам принесли напитки и тарелки с ароматными закусками». Почувствовав, как рот затопила голодная слюна, порадовалась местному шуму, иначе мой кавалер услышал бы совсем неприличный звук требовавшего пищи желудка. На какое-то время мы прекратили разговоры, отдавая должное местному повару и его стараниям. Кормили здесь и вправду замечательно. После мы выпили по кружке гномьего Эля, и это заметно развязало наши языки. «Кэсси, вот смотрю я на тебя и никак понять не могу». «Что же в тебе такого особенного, что заставляет меня думать о тебе слишком часто?» Я улыбнулась. Было приятно слышать такие слова, особенно потому, что я чувствовала, фар не играл. Он действительно не понимал природу своей тяги ко мне. «Может, я твоя судьба?» — сказала невинно, хлопнув ресницами. «Разве что та, которая вывернет душу наизнанку», — проговорил дракон, отпив большой глоток Эля. «Если боишься меня, зачем позвал на свидание?» Поинтересовалась я, прищурив глаза. «Я не боюсь», — рыкнул фар, отставляя кружку в сторону. «И я тебе сейчас это докажу».